Эти, она глянула на политика с юмористом, не функционалы. Они могут пользоваться нашими способностями, ходить из мира в мир, красиво стричься и вкусно кушать, лечиться и учиться. Но особо с ними не откровенничай. Ты функционал при своей функции. Они производные. Дери с них пошлину, когда они идут через таможню. Будь вежлив, но строг. А вот функционалов у таможенников принято пропускать без лишних церемоний если не совершается что-то совсем противозаконное. «Вроде провоза запретных товаров?» Наталья кивнула. «Именно. Ну все, идем. Подожди, еще пара вопросов». «Да, Наталья выжидающе посмотрела на меня. Откуда люди узнают про функционалов? Кто получает право пользоваться нашими функциями?» «Кирилл, тебе деньги нужны?» Наталья прищурилась. «Вещи посложнее табуретки и кастрюли?» «Безопасность?» «Нужны» признал я и покосился на двух членов инспекции. «А еще юмор, да?» «Не все в мире меряется деньгами. Ты же открылся своему другу?» Отповедь была столь сурова и неожиданно, что я не нашелся, что ответить. Наталья победно улыбнулась. «Тогда последний вопрос. Кто у нас главный?» «Ты все еще живешь в каком-то уродливом мире», Наталья покачала головой. «Мире, где важны деньги, власть, положение в обществе, в мире жадных детей. Расслабься!» Ты вышел за эти рамки. Главных нет. Мы все равны. Честно исполняй свою функцию, и у тебя все будет хорошо. Развернувшись, Наталья двинулась к башне. Остановилась. Обернулась, посмотрела на меня. Пойдем. Я за то, чтобы признать твое вступление в функцию состоявшимся. А твой друг... Что ж, нам могут пригодиться сметливые журналисты. Они провели в башне еще с полчаса. После того, как Наталья объявила, что довольна мной, обстановка стремительно потеплела. Мы все-таки ушли с пляжа, поднялись на кухню. Но перед этим политик выглянул из дверей, подозвал кого-то из охраны. И ему принесли бутылку шампанского. Настоящего французского, конечно же, брют в меру охлажденного, но не ледяного из морозильничка. Гляди-гляди, льдинки плавают». Впрочем, сладкое советское шампанское, надутое углекислым газом, купажное вино, иначе, чем ледяным раз в год под куранты и невозможно пить. Я нашел более-менее приличные фужеры из того набора посуды, что возник вместе с третьим этажом. Юморист сообщил, что бытие на Руси есть питье, и мы выпили по глотку шампанского. Потом я получил визитки от Димы и Жени. Наталья, конечно же, никаких координат мне не оставила. Но пообещала – что мы периодически будем видеться. И посоветовала купить десяток другой визитниц, поскольку за ближайший месяц у меня перебывает несколько сотен известных людей. Уже когда я провожал комиссию, юморист окончательно меня добил. Картинно хлопнул себя по залысине, закричал «Голова моя седая, голова моя седая». Бросился к машине, долго рылся в багажнике, вернулся со слегка помятой книжкой своей юмористической прозы и очень долго писал автограф. Наталья даже не стала дожидаться, помахала мне рукой и двинулась пешочком в сторону метро. Небось, торопилась на черкизовский китайскими штиблетами торговать. Зато политик вежливо дождался окончания эпистолярного действия, красноречивой гримасой дав мне понять, что это неизбежно. Только когда разъехались последние машины, в которые втянулись скучавшие вокруг башни охранники, я закрыл дверь и вопросительно посмотрел на Котю. «Ничего, — так сказал Котя. Он был очень серьезен. Ты молодец, хорошо тупил. Особенно в начале. Рад видеть в добром здравии. Это же я прокололся, — начал я, осекся. Наоборот, — возмутился Котя. Неужели ты и впрямь мог подумать, что Наталья мертва? Если бы ты при ее виде испугался или растерялся, вот это было бы подозрительно. Нет, все хорошо. Ты вел себя как надо. «А ты хорош, — не выдержал я, — журналист-сенсационник. Хорошо звучит». Котя гордо выпятил грудь. «Я не собираюсь всю жизнь писать истории, как нелюбимая теща стала любимой женой». «Вот напарюсь на сенсацию». Он осекся, а я кивнул. «И «Именно, ты уже наткнулся. Где же твои сенсационные статьи? У меня фотки есть, можешь использовать». Котя вздохнул, потер лоб, сказал. «И пива больше не хочется. Ты мне скажи, у нас что, вся власть функционалы?» Я покачал головой. «Он не функционал». «Думаешь, почему меня Наталья увела в сторону?» «Некоторые люди в курсе и пользуются нашими услугами. Не обязательно политики». Костю передернула. «Да уж, еще юмористы». «Он старается», — дипломатично сказал я, пряча за спину руку с книжкой. Ругать человека, только что получив от него автограф, было неудобно. «Знаешь, какое у меня сложилось ощущение?» — оживился Котя. «Это твоя Наталья? Она тоже мелкая сошка?» «Тоже?» Слишком уж важничает, не обращая внимания на вопрос, продолжал Котя. Щеки надувает. Его размышления прервал стук в дверь со стороны Кимгима. Ты начинаешь пользоваться популярностью, оживился Котя. Серьезно подумай над табличкой на дверь с часами работы. Я прошел к двери. Котя уже привычно встал в центре у лестницы. Дверь открылась, впуская клубы холодного воздуха а вместе с ними – молоденькую черноволосую девчонку с раскосыми глазами. «Прошу прохода!» – выкрикнула девушка за мгновение до того, как мой кулак ударил ее в висок. «Я успел!» – остановил руку. Со стороны это выглядело так, будто я быстрым движением погладил девчонку по голове. Сейчас на ней не было черного комбинезона. Юбка чуть длинновата, но такие и у нас носят. Сапожки, что-то вроде короткой дубленки – коричневая меховая беретка. Девушка как девушка. В метро никто бы и внимания не обратил. Ни на одежду, ни на тип внешности. «Куда ты идешь?» спросил я. «Куда... куда есть проход?» Она посмотрела через плечо назад. То ли со мной не хотела встречаться глазами, то ли ожидала, что кто-то появится следом. В Москву и куда-то на берег моря. Там нет людей. «Море!» Девушка вошла, отстранив меня. Захлопнула дверь и закрыла ее на засов. Посмотрела на Котю, гордо вскинула голову и, наконец, встретилась со мной глазами. Она была напугана до полусмерти, до трех четвертей смерти, до девяти десятых, до того момента, когда даже паника исчезает, остается обреченное спокойствие. Пошлина, сказал я, — «у тебя на поясе метательные ножи. Холодное оружие длиной менее локтя оплачивается из расчета...» Одним движением девушка вывернула карман дубленки.